Секрет вдохновения номер 10 Соблюдайте режим дня. Главный ритуал работы, который вы можете себе создать, это строжайшее соблюдение режима дня. Невозможно написать большой проект, не имея сбалансированного режима дня. Все великие писатели работали по графику. Вот для примера рабочие графики нескольких известных писателей. Эрнест Хемингуэй. При работе над книгой или историей я начинаю писать каждое утро с первыми лучами солнца. Никто не может помешать. Даже если холодно, ты садишься за работу и согреваешься, пока пишешь. Ты читаешь написанное и начинаешь с того эпизода, когда знаешь, что произойдет дальше. Ты пишешь, пока у тебя есть силы и пока понимаешь, что будет происходить после. Затем останавливаешься и стараешься прожить до следующего дня когда вновь набросишься на это дело. Предположим, ты начал в шесть утра и работал до полудня, или закончил раньше. Когда заканчиваешь, ты настолько опустошен и в то же время не опустошен, а наполнен, как будто ты занимался любовью с любимым человеком. Ничто не может тебя задеть, ничего не может случиться. Все не имеет значения до следующего дня, когда ты примешься за дело снова. Харуки Мураками. Когда я настроен написать рассказ, я просыпаюсь в 4 утра и работаю 5-6 часов. Днем я пробегаю около 10 километров или проплываю полтора километра. Ну, или все вместе. Затем немного читаю, слушаю музыку. Я ложусь спать в 9 вечера. Я придерживаюсь этой рутины ежедневно, без отклонений. Повторяемость сама по себе важная штука. Это некая форма гипноза. Я гипнотизирую себя, чтобы достичь более определенного состояния души. Симона де Бовуар. Я всегда спешу приступить к работе, хотя в целом не люблю начало дня. Сначала я пью чай, затем около десяти часов сажусь за работу и продолжаю до часа. Затем встречаюсь с друзьями, где-то в пять часов возвращаюсь к работе и занимаюсь ею до девяти У меня не возникает проблем с тем, чтобы вновь уловить нить повествования. В перерыве я могу почитать газету или пройтись по магазинам. Чаще всего я получаю удовольствие от работы. Курт Ванныгут. В моей оторванной от дома жизни сон, голод и работа самоорганизовываются, не считаясь со мной. Я только рад, что они не беспокоят меня по поводу утомительных деталей. Вот что они придумали». Я встаю в половине шестого, работаю до восьми, завтракаю дома, работаю до десяти, немного гуляю по городу, выполняю какие-нибудь поручения, иду в ближайший муниципальный бассейн, который целиком предоставлен мне, полчаса плаваю, возвращаюсь домой в без пятнадцати двенадцать, читаю корреспонденцию, в полдень обедаю. Днем я преподаю или готовлюсь к занятиям. Возвращаюсь домой примерно в 5.30 и расслабляю напряженный мозг несколькими глотками скотча с водой. Пять долларов за пятую часть галлона в Стейтли Кер Стар, единственном винном магазине в городе. Тем не менее здесь много баров. Готовлю ужин, читаю и слушаю джаз. Здесь по радио крутят много хорошей музыки. Готовлюсь ко сну в 10 часов. Я все время отжимаюсь, делаю упражнения для укрепления пресса, и чувствую, как становлюсь худым и мускулистым. Хотя, может быть, это и не так. Прошлой ночью мое тело решило отвести меня в кино. Я посмотрел «Шербурские зонтики» и принял фильм очень близко к сердцу. Для мужчины средних лет, оторванного от дома, это душераздирающее зрелище. Но ничего, мне нравится жить с разбитым сердцем. Марк Твен он шел утром в кабинет после обильного завтрака и оставался там до ужина, то есть до пяти часов. Так как он пропускал ланч, а семья не решалась его беспокоить, они дудели в рог, если он был нужен, он обычно мог работать без перерыва несколько часов. После ужина он зачитывал написанное всей семье. Ему нравилось иметь слушателей, и его вечерние представления почти всегда получали их одобрение. А в воскресенье он не работал, отдыхал с женой и детьми. Читал и спал днем где-нибудь в тенистом месте около дома. Независимо от того, работал он или нет, он постоянно курил сигары. График позволяет установить четкие границы каждому делу ежедневно. Ваше тело привыкает к графику и заранее настраивается на то или иное занятие. Если в определенный час вы занимаетесь спортом, то очень скоро заметите, что именно в этот час спортивные упражнения отдаются вам лучше всего. А если вы пишете каждый день в одно и то же время, в это время вам будет легче начинать работу. Впрочем, вовремя заканчивать работу так же важно, как и вовремя начинать. Вы работаете не до полного изнеможения, а столько, чтобы назначенного вами периода отдыха было достаточно для полного восстановления сил. Если вы не добираете хотя бы чуть-чуть отдыха, Это чуть-чуть будет накапливаться и рано или поздно вас доконает. График должен быть комфортным для вас. Работайте тогда, когда у вас пик активности. Например, есть разные мнения по поводу сов и жаворонков. Кто-то верит в то, что такое разделение действительно существует. Кто-то считает, что совы – те же жаворонки, которые просто ленятся вставать по утрам. Я считаю, что не нужно пытаться понимать, как это работает. Нужно просто это использовать. Если вы жаворонок, начинайте день с работы. Если сова, пишите по ночам, только и всего. Просто внесите эти часы работы в свой график. Если вы точно знаете, что наиболее продуктивны с полуночи до двух ночи, внесите эти часы в свой график, сделайте так, чтобы в это время никто вас не отвлекал, и спокойно работайте в ночные часы. Проблема в том, что очень часто люди даже понимая свои индивидуальные особенности, все равно работают наперекор этим особенностям, поддаваясь социальному давлению. Есть большой смысл работать днем, так как ваш жизненный цикл будет синхронизирован с жизненным циклом большей части вашей аудитории. Но если вам приходится выбирать между писать ночью или не писать вообще, лучше писать ночью. Многие бедняги-совы честно просыпаются на рассвете, садятся работать и проводят за работой весь день, не в силах выжать из себя ни слова, и лишь к ночи оживают и очень быстро, за час-два, выполняют весь объем работы. Так зачем же мучить себя и тратить время впустую? Внесите сразу эти два часа в график, поставив их на свое самое продуктивное время, а днем отдыхайте и набирайте сил для ночных трудов. Также необходимо учитывать постоянные внешние раздражители. Не бороться с ними, а встраивать их в свой график. Например, в моем ежедневном графике есть несколько дел, связанных с семейными делами. Я не могу эти дела не передвинуть, не отказаться от них. В 14 часов начинается дневной сон у моего сына. Я должен его уложить. В 17 мы выходим на двухчасовую прогулку. В 10 вечера нужно снова его укладывать спать. Я мог бы пытаться доказать жене, что мое время слишком ценно, чтобы тратить шесть часов в день на домашние заботы. Но это вызвало бы ежедневные совершенно никому не нужные скандалы. Поэтому я спокойно встраиваю эти дела в свое расписание и использую часы укачивания для того, чтобы слушать лекции на мобильнике, а прогулку для того, чтобы проветрить голову и отдохнуть. То же самое с пробежкой. Я бегаю каждое утро примерно полтора часа. Это время тоже не потрачено впустую. Набегу я слушаю какую-нибудь лекцию в плеере. Во время прогулки и пробежки мне всегда приходят в голову классные идеи. Все эти дела очень плотно встроены в расписание и выполняются точно по минутам. Это не дает мне расслабиться. Если у меня назначено какое-то дело, я понимаю, что у меня есть на него лишь два часа между пробежкой и укачиванием ребенка. Поэтому я и сделаю то, что нужно, ровно за два часа. Не за два с половиной. График может быть гибким. Если у вас возникло какое-нибудь срочное дело, у вас должна быть возможность встроить его в свой день, не разрушив распорядка. Если у меня назначена какая-то встреча, я делегирую укачивание жене, отменяю пробежку, но главное дело, ежеутренние страницы книги или сценария всегда написаны. Вот и сегодня, хоть у меня очень плотный график, Главное делается в первую очередь. Я встал с утра и написал эту главу. Потом проверка почты, обновление блога, чтение писем от студентов, пробежка и так далее. Все по графику. Режим дня – это один из самых мощных инструментов для повышения продуктивности писателя. Запомните секрет вдохновения номер 10. Соблюдайте режим дня.